Глава восьмая. Почти. Я резко обернулся, готовый ко всему, что только может случиться, начиная от попытки выпилить любого или любых, кто попадётся мне на глаза, заканчивая эффектным прыжком вниз по склону с минимальным шансом свернуть себе шею, но так и не позволить противнику попасть в меня. Всё оказалось прозаичнее. Я, всё находящийся в крайне подорванном и дёрганном состоянии, наблюдаю лишь Дису, стоящего над днём из своих крестников, держащего в руке пистолет, явно направленный на тело в траве. "Что?" спросил Диса, заметив, как я на него уставился. "Ты, блин, предупредить не мог?" "О чём? Ну, что стрелять будешь? Да ты знаешь, как-то не до того." Пожал плечами Диса и кивнул на тело в траве. Этот говнюк начал шевелиться, дёргаться, попытался оружие своё поднять. Вот я его и добил. Фух, блин, выдохнул я, выпуская оружие. Да что? спросил Диса. Ничего, я уж думал, всё, тебя грохнули. Уже собрался карашить всех, кого увижу. Дёрганный ты какой-то, хмыкнул Диса. Я бы на тебя посмотрел, недовольно буркнул я. Задержались мы здесь буквально минут на 10, максимум на 15. Долго копошиться мы себе позволить не могли, так как совершенно не представляли, спонтанная ли это была атака или же на нас целенаправленно готовили засаду, зная, что мы будем идти сюда. Не было никаких гарантий, что в скором времени здесь не появится новая группа врагов. И совершенно не хотелось столкнуться с ней лицом к лицу. Это нам просто было не нужно. Воевать пока что не зачем. А трофеи, трофеев уже столько, что все мы и при всем своем желании унести не сможем. Хотя Дисан набрал себе пушек, аж целых три. Куда тебе столько? – поинтересовался я. Про запас, – буркнул он. Тебе тоже советую запастись. Мне отбойника моего пока хватает, ответил я. Да вот ещё, и СВР теперь имеется. А если завалят где? Что, на запас есть? Да ствол долгая, к примеру, нашлся я, неплохая пушка. Есть такое, кивнул Диса. Вот только с патронами на неё голяк. Но и Еремею попытаюсь развести. В конце концов на него работаем, так что пусть снабжает, да обеспечивает. Обеспечит он, гляди, хмыкнул Диса. В путь мы двинулись, как только Диса собрал все свои трофеи: два автомата и винтовку. Остальное оказалось либо старым хламом, либо совсем уж эксклюзивным товаром, на который ни патронов, ни приблуд толком не найдешь. Ну, разве что найденный мною ранее лазерник можно было считать довольно-таки неплохим приобретением. И опять же, SVR. Но это скорее исключение из правил. Похоже, на хрусте отбойник является самой эффективной и наиболее распространённой моделью. Хотя, помнится, в речном были у меня и энергопистоль, и винтовка, очень даже неплохие. Эх, где же они теперь? К нашему огромному удивлению, скала оказалась пуста. В том смысле, что мы не заметили на ней или около неё людей. Тех наблюдателей, что мы пленили, похоже, уже освободили, и они куда-то ушли со освободителями. А вот новые наблюдатели здесь не появились. Крайне интересно и подозрительно. Чего это они перестали бдеть за вокзалом? Хотя, чего там бдеть? Вон мы проскочили без всяких проблем. Положили их наблюдателей, положили кучу маров в посёлке, перебили целую группу преследователей. Так что тут не троицу фермеров надо задействовать, а целую роту, готовую встретить противника пулемётным огнём и снайперами. И это как минимум. Ну, а мне чего? Нет, сейчас тут никого и отлично. Нам же легче будет до вокзала добраться. К этому самому вокзалу добрались мы лишь через пару часов. А всё потому, что двигались к нему крайне осторожно, короткими перебежками, прикрывая друг друга и часто сидя на одном месте, вслушиваясь в окружающие звуки и высматривая возможную засаду. А ещё завернули к тайнику, где оставили свою зимнюю одежду. Без неё в городе долго не побегаешь. Ну а затем мы наконец дошли до финишной точки. Но к нашему огромному удивлению никакой засады у вокзала не было. Мы без всяких проблем вошли внутрь, спустились по лестнице и дошли до вагона, который приветливо распахнул перед нами свои двери. Дисс и я зашли в вагон, однако садиться на удобные сиденья не спешили. Оба были на взводе, ждали нападения, но оно так и не случилось. Вагон закрыл двери, и мы тронулись в путь. Ну что ж, Первым делом я облегчённо плюхнулся на сиденье. Дисс аж сбросил с плеч свою ношу и с довольным кряхтением потянул спину. Фух, просепел он, делая глубокий выдох. Думал, и хребет сломается. Ты бы ещё чего набрал, и тогда точно бы сломал, заявил я. Я свою норму знаю, усмехнулся Лутер. Так что не надо наговаривать. Пока вагон ехал домой, мы с Диссой успели немного отдохнуть и обсудить дальнейшие планы. Суть всех этих обсуждений сводилась к одному: как можно быстрее связаться с группой ренегатов, передать им информацию о скором выдвижении конвоя, узнать, что случилось, почему они не смогли отправить дежурных, и принять сигнал от Фейтона. Ну и затем, в зависимости от полученных ответов, Мы собирались выполнить дальнейший план действий. Когда, судя по времени, до прибытия к нашей станции оставалось всего несколько минут, я залез в интерфейс и не вылезал из него, постоянно проверяя, кто из моей группы получил сообщение. В конце концов я увидел символы, означающие, что мои письма дошли до адресатов, но снова-таки не до всех. Да что ж такое это? Миг на нас напали. Сообщение мне было отправлено Анной. Марой? спросил я у неё. Ответ меня крайне поразил. Аоды? Что за хрень тут происходит? Сначала нас атаковали дроиды в Нии, но там это хоть как-то можно было объяснить. Во всяком случае, я выдвинул вполне жизнеспособную теорию о том, что в заповедник Припёрся Ивановныч притащил своих аодов и оставил их охранять Нии. Более того, он вполне мог переписать программы АОдов, которые были в ней и находились в гибернации. Иеремия ведь в заповеднике ничего не видел и не слышал. Сподобной моей теории согласился даже Диса, особенно после того, как я рассказал ему всё об Иваныче, кибергее, с которым Иваныч был заодно, а также о том, как Иваныч затаривался за запчастями от АОдов. И если в ситуации с заповедником эта теория объясняла всё, то вот что происходит сейчас в городе было для меня полной загадкой. Если предположить, что Иванович всё то время, что находился в городе, скупая запчасти, занимался производством своих собственных аодов, то почему бы ему сейчас их не использовать? Вот только почему против нас? Стоп. Почему против нас, понятно, и мы и он хотим отправить сигнал, и мы и он ищем центр связи, Иваныч, за тем, чтобы обо всем доложить Роботексу, мы, чтобы запросить помощи у ВКС Земли. Естественно, вопрос, почему мы являемся его врагами и зачем нас атаковать, возникать не может. Странным является то, почему он решил ударить по нам именно сейчас. Впрочем, у меня есть кое-какие догадки на этот счёт. Но сначала нужно решить наши насущные проблемы. Как сейчас дела? Отправил новое сообщение Анне. Держимся. От Атаудов отбились, но теперь на нас попёрли Мары. Однако и Иеремия прислал своих дроидов, так что, надеюсь, отобьёмся. Так уже лучше. Почему не все наши отвечают? Некоторые были убиты. Центр клонирования пока не работает. Нам отключили свет в начале атаки, и до сих пор Иеремия не вернул контроль над подстанцией. Так, хреново. Получается, мои товарищи, павшие в бою, не могут ожить в клонах. Или же свой вопрос касательно их судьбы я адресовал Иеремии, и тот ответил моментально. К этих умений восстановлены в специализированном центре на безопасной территории. Почему не выходят на связь? – спросил я. Нет прав доступа для подключения к сети. Фух, выходит моих друзей и Еремия все же оживил. Вот только в каком клон-центре? Куда можно было их засунуть, что они даже к сети подключиться не могут и принять или отправить сообщения? Что-то мне, кстати, подсказывает, что иеримея упрятал их так глубоко и надёжно, что они из этого специализированного центра на безопасной территории даже выбраться самостоятельно не смогут. Хотя меня больше беспокоит то, что иеримея мог оживить моих товарищей там же, где оживлял слепней. Тогда совсем хреновый расклад получается. Но не буду сгущать краски. Точнее, буду надеяться, что и и такого западла нам не догадался устроить. Тем не менее, в первую очередь нам нужно помочь соратникам отбить назад клон Центр, а дальше решим проблему и с убийенно оживленными. Я изложил все, о чем узнал Дисе. Тот хмурился, недовольно морщил лоб и ругался сквозь зубы. Но когда я закончил изложение ситуации и высказал собственные видения дальнейших наших планов, Лишь кивнул. Все так. Валим к клон-центру и помогаем отбить атаку. Дальше уж как-то решим. И тут меня осенило. Если Иваныч атакует нашу базу своими аудами, я знаю, чем его можно отвлечь. Наверняка, если не будет хотя бы вражеских дроидов, наши отмаров отобьются намного быстрее. Нет, я не сомневаюсь, что они и так справятся. Да ещё и тогда, когда туда прибудем мы с Диси. Вот только когда это ещё случится. А мне хотелось бы избежать лишних жертв с нашей стороны. К тому же, появившаяся у меня идея позволяла, так сказать, одним махом поймать двух зайцев. Я тут же высказал её дисе, и тот, вначале приняв её в штыки, после того, как я растолковал все плюсы и минусы, лишь восхищённо цокнул языком и проговорил: "А что, хорошо придумано, но рискованно, ой, рискованно". "Значит, одобряешь?" спросил я. "Да, определённо", кивнул диса. "Во всяком случае, сейчас это очень поможет нашему Тогда прямо сейчас я све договорить я не успел, так как вагон остановился, а двери его открылись, приглашая нас покинуть салон. Мы с Дисо схватили оружие и замерли в напряжённых позах. Чёрт, ведь обсуждали и опасались, что на станции нас может ждать засада, готовились к этому. А в результате самым безалаберным образом упустили момент. Но кто знал, что вагон прибудет именно сейчас? По моим прикидкам, мы должны были ехать еще минут пять-десять, и это как минимум. Почему же настолько раньше добрались? К нашему огромному облегчению, по нам никто не открыл огонь, едва только вагон остановился. Мы и довольно-таки долго ждали нападения, укрывшись за обшивкой и сиденьями вагона, но нас не обстреливали, даже намеков на то, что на станции есть люди, не было. Повезло всё же, и мы зря параноили. Выходит, что так. Мы с Дисой всё же покинули вагоны и вышли на станцию. Как и во время прошлого нашего посещения, здесь было темно и неуютно. Всё выглядело заброшенным, но после того, как я увидел другую станцию, работующую, освещённую и словно бы готовую к приёму самых обычных пассажиров, теперь мне бросилось в глаза то, что я раньше не замечал. К примеру, вон там должны стоять такие же скамейки, что и в заповеднике, однако их нет. Точнее, от них остались лишь ошмётки, словно бы кто-то бросил к ним гранату. Вижу я и покорёженный, и прямо-таки изуродованный автомат, в котором раньше продавались всякие снеки, батончики, газировка. Лампы на этой станции попросту разбиты или вырваны со своих мест. Странно, зачем это всё надо было делать? Мары развлекались или же специально создавали здесь разруху? Как бы то ни было, данный вопрос проще выкинуть из головы, так как вряд ли я когда-либо получу на него ответ. Предлагаю где-то здесь спрятать трофеи. В темноте и полной тишине шёпот Дисы прозвучал громче грома, заставив меня чуть ли не подскочить от неожиданности. Да, последние события сделали меня каким-то пугливым, что ли. Впрочем, лучше быть пугливым, чем мёртвым, согласен, ответил я. Ведь действительно, тащить сейчас оружие будет не самым лучшим решением. Мы быстро устанем и не сможем бежать. Да и оружие пока что вряд ли так нам необходимо. В конце концов, я и мои друзья в большинстве своём используют отбойники или оружие с таким же калибром. Поэтому лучше будет притащить не добытые стволы, а патроны. Уж они-то лишними точно не будут. Мы с Дисой обошли станцию и нашли укромное место. Одна из стен была повреждена, и за горой обломков обнаружилась небольшая ниша. Так как здесь темно, то обнаружить тайник будет затруднительно. Нужно или знать, где он находится, или целенаправленно сюда идти. А я сомневаюсь, что кто-то будет рисковать у дальней стены, где вообще ничто не может привлечь внимание, и уж тем более приманить ближе для детального осмотра. Разве что гора мусора. Но сомневаюсь, что Маром, колонистом Арматеха или еще кому будут интересны обломки плитки и тому подобный строительный хлам. Поэтому все трофеи, включая СВР, мы оставили здесь. С винтовкой, кстати, я расставаться не хотел, ведь она могла бы нам пригодиться, если Иваныч продолжит атаковать нашу базу аодами, винтовка поможет быстро их аодов убрать. Но Диссо настоял, чтобы я оставил оружие здесь. Слишком оно ценно, чтобы сейчас им рисковать. Тем более, если мой план выгорит, и СВР пригодится чуть позже. С этим аргументом я вынужден был согласиться. Закончив с тенником, мы отправились вверх по лестнице. Возле люка Диссо задержался, повернулся ко мне и заявил: "Не спеши, сначала выйду я и всё проверю". Я хотел было поспорить, но лишь кивнул. Такие предосторожности не отнимут много времени, а вот лишними точно не будут. Идиса, откинув люк, выбрался из подземелья на поверхность, в город. Я же остался внизу, прислушиваясь и ожидая сообщения, что могу следовать за товарищем. Однако сообщения не последовало. Более того, спустя секунду где-то совсем рядом раздался выстрел, и тут же началась бешеная стрельба. Ловушка! заорал Дис у меня в динамике. Я видел с его экрана, как он дал пару коротких очередей по ближайшим противникам, укрывающимся кто где. Попытался добежать до люка, нырнуть назад в подвал, но не успел. Внезапно картинка с его камеры начала заваливаться, а затем и вовсе камера оказалась на земле, на боку. Беги! Диса произнес это на последнем издохании. Диса, позвал я, Диса, ответь! Однако никакого ответа не последовало. Вот ведь чёрт! Мне под ноги на ступеньке что-то упало, и я смог разглядеть предмет — граната. Тело среагировало намного быстрее мозга. Я схватил гранату и выбросил её наружу. Вот ведь чёрт, вот ведь! Грохнуло так, что у меня заложило уши, а с потолка посыпалась пыль. Я рванул вглубь станции и подальше от люка. Значит, вот почему нас выпустили из заповедника, чтобы встретить здесь, в городе. Или же в самом заповеднике Маров было мало, ну либо они попросту не успевали добраться до станции раньше нас, и остановить нас попытались фермеры, что из этого вышло мы все знаем. Зато подготовить торжественную встречу уже здесь в городе у Маров была масса возможностей и времени. Первое житие, решившее спрыгнуть в подвал, получило от меня очередь в грудь и тут же затихло, сложившись там, где приземлилось. Второго я снял ещё на спуске. Затем появилась аж трое спрыгнувших в подвал одновременно. Одного из них я успел достать, а вот двое других шмыгнули по сторонам, спрятавшись в нишах идущих по обе стороны от лестницы. Я принялся обстреливать того, что находился слева от меня. противник забился в нишу, и носа оттуда не показывал. А вот второй решился меня атаковать, видимо, подумав, что я о нём то ли забыл, то ли сосредоточился на его товарище. Ошибся, парень. Я тут же перенёс огонь на него, и бедолага получил своё сполна. Одна из выпущенных мною пуль попала ему в ногу, и он рухнул на пол. Стоит отдать ему должные. Он всё равно попытался отползти в укрытие, но не успел. Точное попадание в голову угомонило его. Его товарищ, которого я обстреливал, к моему удивлению, никак себя не проявил, вообще носа не показывал, даже тогда, когда я нагло убивал его дружка. Может, я умудрился и его грохнуть? Я замер, держа винтовку под прицелом, поглядывая и на лестницу, и на люк, из которого в любой момент могли появиться ещё враги. Я был готов встретить и положить тут всех, но пока что никто не спешил идти на штурм. А раз так, ко мне пришло осознание, что я так и не написал, не предупредил Фейтона. Я спрятался за ближайшее укрытие, способное защитить меня от выстрелов. Вздумай противник, если он живой, конечно, меня обстрелять. И тут же открыл интерфейс, набросал ему несколько строк. Смысл их сводился к одному. Он должен был поставить Иваныча в известность о том, что конвой скоро отправится. Разве что я попросил добавить Фейтано то, что он якобы не знает, точное время и даты отправления и что это может произойти в любой момент. Я надеялся, что такое сообщение заставит Иваныча отвести своих аодов от нашей базы, что позволит моим друзьям отбиться. Сообщение я таки отправил. А затем услышал, как нечто упало практически к моим ногам. Я моментально убрал интерфейс, опустил глаза вниз и, и увидел гранату. Вот ведь подлое и гадёныш. Я моментально схватил её с пола, размахнулся, чтобы закинуть обратно в нишу, вернуть её, так сказать, владельцу. Вот только владелец оказался крайне хитрозада и сволочью. Или таймер скрутил, укоротив время срабатывания, или попросту я слишком долго возился. Бросить гранату я не успел. Она взорвалась прямо у меня в руке. Адская боль от моментально вцепившихся в моё тело сотен или даже тысяч когтей сменилась ужасными ощущениями, будто моё тело просто разрывают, что в принципе было от истины недалеко. Я прямо-таки с облегчением провалился в тьму и без памятства. Я умер.